Глава тридцать вторая. Свидание. Аластер Дарк. Месяц. Целый месяц моей персональной бездны. Я снова подглядываю за Фелицией, подобно прыщавому юнцу. Радует только то, что если меня обнаружат за этим постыдным действом, я смогу оправдаться тем, что присматриваю за принцем. Хотя не думаю, что кто-то смог бы меня заметить. Сайрус пригласил мою девочку в заснеженную беседку. Тут было довольно романтично. Рядом замерзшее озеро, ивы, посеребренные инием, снежинки, медленно кружащиеся в свете вечерних фонарей. Как бы я хотел подарить ей этот вечер. Но я сам так решил. Заслужил эту невыносимую муку. Умом я надеялся, что принц пойдет на сближение с Фелицией. а сердцем умирал от страха, что он именно так и поступит. Не могу об этом думать. Мне остается только сходить с ума от беспомощной ревности, не имея никаких прав на любимую женщину. Она все еще грустит. Я, как наркоман, впитывал эмоции Лиз, каждый день боясь, что однажды не почувствую этой печали. Чувство наследника надежно укрыто амулетами от любых действий менталистов, поэтому я не могу знать, как он относится к моей девочке, что немного раздражает. Фелиция открыто улыбнулась старшему принцу, принимая из его рук кружку горячего шоколада. Парень не только принес с собой напиток, но также подготовил два пушистых пледа. Один постелил на лавку, а другим прикрыл девушку. спасибо ваше высочество. «По какому поводу внеочередное заседание нашего клуба?» С мягкой улыбкой спросила Лис. «Мне нужен повод, чтобы позвать девушку на свидание?» Хитро улыбнувшись, спросил принц. «О, а у нас свидание?» Смутилась она. «Ты ранишь меня в самое сердце, Мелисса. Я так старался, а ты...» Задорно балагурил наследник. К сожалению, я не могу быть дамой вашего сердца. Робко улыбнулась в ответ Лис и тут же нахмурилась. Сайрус присел рядом с графиней и нежно обнял ее за плечи, а Фелиция доверчиво положила ему голову на плечо. Не могу не признать, что они вместе смотрелись гармонично. Оба такие молодые и красивые. Оба аристократы. Расскажи мне, кто он? «Ты же знаешь, я мог бы помочь тебе», — предложил принц. Я напрягся, ожидая ее ответа. Где-то в глубине души я почти надеялся, что Лис назовет мое имя, и его высочество призовет меня к ответу, но... «Ты бы смог, но нет. Насильно мил не будешь. Тот человек, он слишком дорог мне, чтобы я его к чему-то примуждала». Он и так сделал для меня очень многое. Наверное, я просто не заслуживаю его любви. Грустно произнесла Фелиция, а у меня внутри все болезненно сжалось, не давая сделать вдох. Хотелось подбежать к ней, прижать к себе и никогда больше не выпускать из объятий. Но я лишь крепче стиснул зубы, слыша их скрежет. И все же я хотел бы с ним познакомиться. Ты так клесно отзываешься об этом человеке. Несмотря на вашу размолвку. Хотя, ха, он просто дурак. Если бы кто-то меня любил так же чисто и бескорыстно, я бы...» — размечтался Сайрус. «Как бы то ни было, мне очень повезло, что я повстречалась с ним. Этот мужчина меня многому научил. Только не думай пошлостей», — поспешно добавила Фелиция. Слышать это было невыносимо. Лучше б она ругалась, обзывала меня ничтожеством, как я того заслуживал. Я уже собрался уйти, но меня остановила группа эльфов, что двигалась в сторону беседки. — Я и не думал. Просто ты меня очень заинтриговала личностью своего несостоявшегося жениха, — ответил Сайрус. Наследник нахмурился, заметив приближающихся эльфов, но лис их пока не видела. — Это не та тема. которую я могу обсуждать призналась фелиция смотрите парни эта беседка нам подойдет многогло заявил щину кайфари вваливаясь к лиса айрусу о мы не одни но вы ведь не возражаете против компании обратился эльф к принцу в эмоциях остроухова желчью плескалась злоба и ревность он едва сдерживался но открыто хамить не решался Возражаем. Здесь занято. Проваливайте, не особо церемонись ответил принц. Как грубо ваше высочество. Своим поведением вы провоцируете скандал с представителями дружественного государства, каким-то странным предвкушением произнес эльф. Я сейчас такой же студент, как и все, а не официальное лицо. А по негласным правилам учащихся, если место занято, то ты ищешь себе свободную беседку, их вокруг достаточно», — холодно бросил принц. «Ну, раз сейчас вы просто студент, то по-мужски дам вам совет. Найдите себе более достойную спутницу. Эта первокурсница уже прославилась своими попытками с помощью скандала устроить свою дальнейшую судьбу», — заявил остроухий щенок, проверяя на прочность мое терпение. «Следи за своим языком, Айфари». Нет ничего мужественного в оговорах дамы. милиса порядочная девушка, и я не позволю втаптывать ее имя в грязь, — спылил наследник, вскакивая с лавочки. Вы меня называете лгуном? Быть может, мне снова вспомнить о том, что ваше высочество в данный момент лицо неофициальное, и немного подправить это самое лицо? Нарывался на драку эльфионыш. Сайрус! «Он того не стоит!» — тихо попросила Лис, робко касаясь предплечья принца. «Пора уже мне вмешаться. Сайрус не справится с тремя эльфами и не заявит на них в драки, чтобы не уронить лицо. К тому же моя девочка была не на шутку напугана, поэтому я поспешил. Отойдя подальше, я вышел на дорожку и направился к беседке, громко топая по хрустящему снегу. «Драки вне учебных полигонов в Академии?» — Строго запрещены, — менторским тоном произнес я, строго глядя на сцепившихся Айфари и Сайруса. — Конечно, профессор! — без капли почтения отозвался эльф, выпуская из рук куртку принца. Наследник тоже нехотя разжал пальцы, позволяя Айфари отойти на пару шагов. Эльфы покинули беседку, но далеко не ушли, заняв соседнее строение. Лиз сильно разволновалась. поэтому мне пришлось прикрыться от бури ее эмоций и щитами. «Мелисса, пошли, я тебя провожу», — позвал девушку принц. «Конечно», — несмело отозвалась она, избегая смотреть на меня. «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» — послышался крик секретаря Сайруса. Тощий высокий парень быстро бежал в нашем направлении, размахивая какой-то бумагой. «Вам срочное послание!» Задыхаясь, пробормотал он, протягивая письмо Сайрусу. Тот бегло прочёл его и нахмурился. Меня срочно вызывают во дворец. Извиняющимся тоном обратился он к Фелиции. Я провожу вашу спутницу, заверил я принца, подавая руку Лис. Спасибо, профессор, искренне поблагодарил меня парень, активируя редкий портал мгновенного переноса.